Самые новейшие воспоминания о Чехове. Писатель Деревянкин в гостях у Чехова. Скажите, Антон Петрович, сейчас дома? Павлович? Почему же Павлович? Отца Павлом звали. Ну, это ещё не доказательство. Вы говорите, нет дома. А чей же это профиль, я вижу там над письменным столом? Стоит наврать девушка. Такая молодая и уже врёшь. Скажу твоему барину, он тебя и прогонит. Что? Нет, я прямо к нему в кабинет пройду. Что? Ничего, как писатель к писателю, это в нашей среде допускается. Здравствуйте, коллега. Что? Конечно, коллега. Вы пишете, и я пишу. Помешал? Пишите. Ну ничего, отдохнёте. Вам же и полезно, вон все говорят, что у вас чахотка. Молоко, нужно пить капусту, есть сало, гулять больше, а работа не уйдет. Посидим, поболтаем. Ну, расскажите что-нибудь о себе. Голова болит? Это от работы. Хотя ведь эти штучки, что вы пишете, они не должны утомлять. Чик-чик и готово. Вот Достоевский писал, это я понимаю. Не вертопрах был. 100 печатных листов, полтораста. Послушайте, Антоша. Вы, позвольте мне вас так называть. Почему бы вам не написать большую вещь какую-нибудь? Роман, что ли? А то так, что же? Ведь в физиономии не видно. Пишет, пишет человек, а в физиономии и нет. Конечно, я понимаю, рассказ писать легче, чем роман. Но, милый мой, Нужно же идти вперёд. Да. Был со мной вчера случай, совсем тема для вашего рассказа. Вы ведь что-то хорошо делаете. Вот изобразите. Еду я вчера на извозчике, вдруг ветер шляпу с головы хлоп! А на земле лужа после дождя. Шляпа прямо в лужу. Я погнался за шляпой до да ногой в лужу. Хлоп! В это время одна барыня, и проходи мимо. Я ее грязью из лужи хлоп, все платье. Ахнула она, схватилась за голову и выпустила из рук веревочку, на которой вела собаку. Собака удирать, барыня орет. Я чищу шляпу, шум, гам. У вас это хорошо выйдет. Что? Почему нельзя курить? Не переносите? Ах, да. Простите, я забыл совсем, что туберкулёзник не любит дыму. Ну, сейчас брошу. Да курю и брошу. Что? Жалко же так бросать. Чуть не забыл. Просьба у меня к вам. Подарите мне свою карточку с надписью, а я вам свою. Я, впрочем, уже приготовил. Певцу сумерек от певца яркого солнечного света и красивой жизни. Чехову, деревянкин. Вы замечаете, эпическую простоту последних слов. Кто такой Чехов? Не нужно объяснять, все знают. Кто такой Деревянкин? Не нужно объяснять, все знают. А вы напишите так на карточке. Певцу яркого солнечного света и красивой жизни от певца сумерек Деревянкину Чехов. Понимаете? Наоборот. Неудобно? Почему неудобно? Странно. Если я сделал такую подпись, почему же вам неудобно? Что? Как же вы не певец сумерек? Вас так и критики называет? Пишите, пишите, вот вам перо. Что это вы, виски трёте? Голова болит? Я вам надоел, наверное, своей болтовнёй. Нет? Ну, спасибо. Что? Посидеть ещё 5 минут посижу, посижу. Ну, что бы вам ещё такое рассказать? Кстати, Тема у меня есть для вас. Я вам дам только канву, а уж вы и там размажете пофигуристее. У моего знакомого Булкина есть две дочки. И появляется на горизонте молодой человек, Островерхов. Понимаете? Ну, влюбляются. А Островерхов в это время какой-то вдове-купчихе стал захаживать. Но та на него нуль внимания, пут презрения. Спит и видит, как бы и познакомится с баритоном Драбантовым. И чем же вы думаете, это кончилось? А обобрал её Драбантов и бросил. Какого? Вот вам и сумерки русской жизни, как раз для вас. Вы уже ту коллизию распутыйте сами. Что? А, я и забыл, что нельзя курить. Совершенно машинально. Что? Где плакат? А, да-да. Просят не курить. Ну, не буду. Де курю и брошу. А, а нафинское это штука, туберкулёз. У нас один учитель чистописания. Куда же вы? Послушайте. Ушёл. Вот оригинал-то. Вечные причуды у этих имён. Слушай, э, Глаша, как? Катя, всё равно. Послушай, Кэти. Куда это убежал твой барен? Это, знаешь ли, не совсем гостепри наверх. А что там у него наверху? Просто комната. Ага. Ну тогда, значит, можно. Пойдём в просто комнату. Антонеско, здесь вы? И ж ты куда забрался? Что это вы удрали так сразу? Ну да ничего, ничего. Какие там между коллегами церемонии? Вы полежите, а я около вас посижу, поболтаем. Скажите, что такое вышло с вашей чайкой? Говорят, при жестоко провалилась. Что? Почему неприятно вспоминать? Наплюйте. Вон, когда у меня провалились во станкине, звон женского сердца, что ж я страдал или нет? Нет. пошёл после спектакля и так нализался с комиком Горшок ухватывым, что до сих пор на шее два шрама. Выдовиль мой, ах, ах, матрёша, что же это такое? Так асвистали, что до сих пор в ушах шум. Нет. Пьесы это чепуха. Нужно роман писать. Что? Голова болит. Я вам ещё не надоел своей болтовнёй, а? Что? Ну почему же вы молчите? Послушайте, я спрашиваю. Я вам ещё не надоел своей болтовнёй? Нет? Ну ладно. Посидеть ещё 2 минуты вы говорите? Ну посижу. Ах, да. Ещё одна тема у меня для вас есть. Что? И тут нельзя курить. Почему? Тут же нет плаката. Ну, извините. Не знал. Не буду. Да курю и брошу. Куда же вы? Антон Палч, Антонилли, Антонио ушёл. Вот не поседа. Послушай, э, -э мелитриса Тербитьевна, где барин твой? В сарай пошёл. Зачем? Просто так? А где этот сарай? Ага. Спасибо. Послушайте вы, чудачины, что вы тут в сарае делаете? Сыра тут, а у вас чахотка. Вот оригинал сидит на дровах и молчит. Подвиньтесь-ка. О чем я бишь начал тогда? А, да, тема для вас есть. Как раз в вашем духе. Мне теща рассказывала. Побились об заклад два мужика в нашем городе, что один из них выпьет сорок бутылок пива. Начал. Пьет он десятую бутылку, пятнадцатую, шестнадцатую. Все сорок выпил и пошел, как ни в чем не бывало. Это вам, батенька, не сумерки. Что это вы, заснули? Послушайте, а зачем же лицо руками закрывать? Плачет. Вот чудак. С чего это вы? Ведь мужик же не умер, а пошел себе, как ни в чем не бывало, по своим делам. Вот чувствительная душа-то. Плачет. Ну, успокойтесь, Антонио, Антонаки. Хотите папиросочку? Не курите? Слушайте, я вам не надоел, а? Вы скажите, если надоел, я уйду. Молчит. Вот чудак-то. Антуан, чего же вы молчите? Я спрашиваю, надоел я вам, а? Оригинал. Как я его своим мужиком расстроил. Молчит, а слезы по лицу текут. Антонеска, куда же вы? Господи. Опять ушел. Прям даже обидно. Повар, послушайте. Эй, как тебе? Красная рубаха. Вы не повар, а а кто же вы? Кучер? Ну, на вас не написано, что вы кучер. Скажите, кучер, в какую сторону пошёл Антон Палч? На конюшню? Что только этот человек может выкинуть? Где его там найти, кучер? А у вас лошади не кусаются? Тота. -то. Где же твой барин? Его здесь нет. В стойлах погляди. Нет? А тут? За мешками. Нет? Наверху у вас что? Синовал. А где же лестница? Ну, конечно, он там, наверху. Вот и конец лестницы торчит. С собой втащил. Принеси другую. Антоний, ты здесь? Ишь ты, шельмец! Забрался и молчит. Где ты тут? Ишь ты, как в сено зарылся. Опять плачет. Что с ним такое? Ну, успокойся, Антонадзе. Неужели тебя история с дочками Булкина так расстроила? Еж изливается. Ну что это в самом деле у тебя за сумяичное настроение? Пойдём отсюда, милый. Тут нехорошо, сыро, холодно. Я тебя уложу дома в постель, попою чем-нибудь, посижу около тебя. Ну пойдём. Эй, не тита. Принимай снизу, Барина. Лови, бросаю. Оп. Певец Сумерек. Воспоминания друга покойного Ягудиила Деревенкина. 10 лет. 10 лет прошло со дня смерти певца Сумерек, а он будто сейчас живой стоит перед нами. С спокойным писателем я был хорошо знаком. Правда, таланты у нас были разного характера. Я весь в солнце, в красивой яркой жизни, Чехов сумеречный, бледный, весь в блёклых полутонах. Это антитеза, запечатлена даже самим Чеховым в надписи к его портрету, подаренному мне в одну из наших долгих бесед с покойником. Вот эта надпись. Певцу яркого солнечного света и красивой жизни от певца сумерек. Деревянкину, Чехов. Как сейчас помню тот светлый для меня день, когда я получил этот портрет. Писатель работал, писал какой-то новый рассказ, но узнав, что я приехал, моментально отложил работу. Он очень любил такие неожиданные наезды друзей. Бывало, сидит и слушает приятеля с каким-то загадочным выражением лица, И серьёзный же был человек, редко услышишь его смех. Всё больше мрачное настроение. Да, оно и неудивительно. Страшная болезнь подтачивала организм великого певца сумерек, о чём он знал из слов близких ему людей. Особенно запомнилось мне одно посещение, именно тогда, когда я получил от Чехова портрет с такой ценной для меня надписью Я тогда долго просидел у него. Писатель был в каком-то угнетённом состоянии духа, но долго не отпускал меня, и когда я собирался уходить, всё упрашивал: "Посидите ещё 5 минуточек". Однако вместо 5 минуточек мы провели в задушевной беседе несколько часов. Тут же помню, я дал ему сюжет его знаменитого "Дама с собачкой". Маленькая подробность. На стене висел двусмысленно составленный плакат «Просят не курить». Я говорю «двусмысленно составленный», потому что все-таки было неясно, можно в конце концов курить или нет. Поэтому я несколько раз вынимал папиросу, но Чехов всегда в шутливой форме указывал на плакат, и я поспешно бросал окурок. Мы долго потом смеялись над моей рассеянностью. Вообще, в пылу разговора Чехов совершенно забывал, где он и что с ним. Он был способен в задушевной беседе повести собеседника на мезонин, потащить его в сарай и даже очутиться, в конце концов, на сеновале, как и было однажды. И вот, милая чеховская шутливость, на сеновале он вдруг, среди разговора, Так зарылся в сено, что я на силу его нашел. И так он мог шутить среди тяжелого, нудного, как он любил говорить, настроения, среди приступов жесточайшего кашля. В это посещение я прожил у дорогого друга три дня, из которых большую часть провел у его постели. Он тогда занемог и слег. И эта шутка с сеном была его лебединой песней. При моих последующих посещениях он уже не шутил, а угрюмо молчал, еле отвечая на вопросы. Болезнь делала своё дело. И вообще, я нахожу все слова его жизнерадостности сильно преувеличенными. Я иногда по целым неделям не расставался с ним, и уж изучить-то характер покойного певца русских сумерек мог основательно. Спи, дорогой друг. Там увидимся.